Часть первая, глава четвертая. УЗИ. Ультразвуковое исследование. Самый быстрый метод почти объективной диагностики. Синонимы. Ультрасонография. Сонография. Эхография. Эхолокация. Ультрасонография. Medical ultrasound. Что это? Ультрасонография стала одним из революционных прорывов в медицине. позволив просто, недорого, безопасно, вообще без противопоказаний и достаточно точно разглядывать многие органы и ткани, в том числе те, которые на рентгене не видны никак. Выполнять исследования можно везде, хоть в клинике, хоть на дому или в машине скорой. Никаких ограничений, кроме батареи аппарата. Не нужны радиационные разрешения и защита как на рентген. Нет вредности для оператора и окружающих. Даже пациентов готовить практически не нужно. Максимум голод за 4 часа до и заполненный мочевой пузырь. Есть и пара весомых минусов. Первый. Разрешающая способность намного ниже даже самых простых КТ и МРТ сканеров. Зато скорость несравнимо выше. Второе. Размер кадра весьма ограничен. Для исследования большой области необходимо делить ее на зоны и смотреть их последовательно. Современные шайтан-машины умеют собирать из кучи кадров одно изображение целого региона. Получается практически УЗИ-томография. Третье. Высокий уровень шумов от врача. Зачеркнуто. Субъективности. Слушай дальше. Доплер. Радужная часть ультразвуковой диагностики, скрашивающая серые изоихогенные будни доктора. Кровоток кодируется красным «к» датчику. и синим, от датчика, цветом. Но их можно изменить хоть на фиолетовый с желтым. Собственно, цвет показывает только направление и интенсивность движения крови, плюс занимаемый ею объем. Это называется цветовым доплеровским кодированием. Чтобы померить в циферках скорость, нужна уже доплерография, которая представляет собой бесцветный график, точкой которого соответствует движению крови в сосуде. Все вместе это зовется дуплексным сканированием – цвет плюс график, а если добавить силовой доплер, то получится триплекс. По факту же все эти термины синонимичны, поскольку режимы переключает оператор для собственного удобства, а лечащий врач или пациент не идут с направлением конкретно на доплер или дуплекс или триппер зачеркнуто триплекс, Работает сия хитрая штука благодаря эффекту Доплера, который доказывает, что бога нет, зачеркнуто. Вселенная расширяется путем наблюдения за отдаляющимися галактиками. Аналогично умная машина определяет отдаление или приближение потока крови по изменению длины волны. Дядька на самом-то деле Допплер с двумя П, у которого русский язык беспощадно отнял лишнюю П, как у фитнеса — С. Эхокг. Эхокардиография невероятно популярна, сложна и элитарна. На практике нужна только экстренникам для оценки наличия тромбов и кардиологам для их мутного матана Но даже этим двум к черту не сдались 50 с лишним сумасшедших параметров. Разве только перед операцией на открытом сердце. Но это точно не в поликлинике. Как это работает? 5400 км в час – скорость звука в воде. В воздухе же звуковые волны распространяются почти в 5 раз медленнее – 1192 км в час. При переходе из воздуха в воду затухает 99% волн. По этой причине между датчиком аппарата и исследуемым бренным телом должен быть не воздух, а гель. Базовая технология – это 2D или B-режим. если не считать самую допотопную, одномерный м который показывает всем известные плоские темно-светло-серые, но достаточно информативные для наметанного глаза очертания структур, основанные на отражении пучка звуковых волн от границ между средами или тканями с разной скоростью распространения звука. Черный — наиболее высокая, жидкость, а белый — самая низкая скорость, кость. Преграды — кости и воздух. Череп, грудная клетка и кишечник за кадром. Надежно оценить их структуру и содержимое нереально. Основа ультразвуковой диагностики — косвенные звуковые феномены и их трактовка, которая зависит от опыта, квалификации, желания и наличия времени досконально разбираться у специалиста, ведь резюме выдает не аппарат. Смотреть не равно видеть, Поэтому стоит понимать, что сонография — это зона субъективных истин и развитой фантазии врача, помноженной на знания анатомии. Интерпретация За рулем, дочеркнуто датчиком ультразвукового сканера, сидят врачи-диагносты с полным курсом медицинского института и ординатурой, из всего этого багажа использующий только знания по анатомии и навыки разглядывать черно-белые картинки. нередко поражены чувством собственной важности, считая себя всевидящим оком, которому дозволено раздавать диагнозы направо и налево, что приводит к эпидемиям нозологических единиц вроде жировой инфильтрации, панкреатита, визикулита, тиреоидита, холецистита, гепатита и прочих фибраденоматозов, зачеркнуто, фиброзно-кистозных мастопатей. Почему-то диагносты забывают, что их заключения не должны выходить за рамки морфологических единиц. Это должно быть только описание видимого на экране искажения звука, без названий заболеваний. А некоторые еще и назначения умудряются делать. В особо запущенных случаях даже лечат, зачеркнуто, разводят на полечиться Автор лично сталкивался с пациентом, который жаловался на предыдущего «врача» в кавычках. УЗИ-остеопата. Тот поставил человеку некий загиб поджелудочный и предложил быстро его убрать особым массажем. Мужчина сказал, что было больно и 500 рублей он потом не досчитался. На качестве жизни никак не сказалось. Стоит напомнить, что в западной медицине понятия «врач-узист» нет. Там это делает или радиолог, или профильный специалист. гинеколог матку, уролог — почки, эндокринолог — щитовидку или медсестра, зачеркнуто, парамедик в экстренных случаях. FAST — Focused Assessment with Sonography for Trauma. Доктор, что со мной будет? Будете голодать несколько часов и хотеть в туалет. Потом будет обмазывание холодным гелем и пара десятков минут горячего секса, зачеркнуто, напряженного ожидания во время тщательного исследования. Чего реально стоит бояться, так это того, что узисты обожают навязывать свое никому не нужное мнение о клинической картине, которая вдобавок нередко приводит к ятрогении, когда вместо описания морфологических структур и изменений чудо-ультразвукщик говорит прямо в лоб «У вас хронический простатит», не зная ни анамнеза, ни физикальных данных, ни результатов анализов, Дальше потенциент испытывает ядрогенное тревожное расстройство, начинает судорожно перебирать урологов, которые в его простатите адекватно сомневаются, жрет ненужные антибиотики и кончает жизнь самоубийством. Зачеркнуто, доходит до вполне закономерной импотенции. Коллега, что тут написано? Наши россиянские врачи-лечебники склонны к переоценке ультразвукового метода. доверяя категоричным заключениям любых диагностов без какой-либо критики, чтоб мозг лишний раз не включать. Клиницист-лечебник должен знать сонографию, а лучше ею владеть, осмысливать ее находки в рамках клинической картины, но решение принимать самостоятельно как лечащий врач. Заключение УЗИ – повод для размышлений, а не готовый диагноз. Клиницистам нужно понимать, что направление – ну там, посмотреть брюшную полость, в общем, приведёт как раз к диффузные, неспецифические изменения органов. Поэтому нужны чёткие вопросы для целенаправленного поиска, которые появляются лишь после грамотной пропедевтики. И ещё. У проекта есть собственный ультразвуковой инстаграм. ultrasonogram.ru Хватит о бездуховной технике. Давайте о теле, о рефлексах. Правда, речь будет совсем не о тех рефлексах, которые проверяются молотком.